Глава 7. Чёрный дом на Чёрной улице. Тьма. Наползающая со всех сторон тьма. Казалось, она плавится, исходит рябью, стекает со стен. Но на деле это были всего лишь портьеры, затянувшие собой все стены глухого подземного зала. Чёрный, как смоль бархат, обманчиво мягкий, обманчиво гладкий. Стол. Резной каменный стол в самом центре зала. холодный словно высеченный из черствых солдатских сердец. И гроб на нем, черный гроб, на крышке которого теплится одинокая свеча, дающая минимум света. Свет этот напоминает чью-то блеклую голову, перечеркнутую ровно по центру чёрным хвостом фитиля. Свет дрожит, а тени дёргаются, и вместе с ними дергается бьющийся в агонии на холодном полу у стола человек. Впрочем, агония — это вовсе не предсмертное, а является следствием скорее обратных процессов. В любом случае для еще одного покойника в стоящем рядом гробу места бы и не нашлось. Охваченный конвольсиями Виктор Кэндл чувствовал себя так, словно его тело пропустили через дробилку, а после слепили заново из того, что вышло наружу. Каждый клочок кожи горел, каждый мускул сводило судорогой, каждый нерв разрывался от боли. Ему казалось, что он кричит, долго и страшно, хотя на самом деле едва хрипел. Виктор то открывал глаза, то закрывал их, но ничего вокруг себя не видел и не узнавал. В запрокинутой голове не было ни одной мысли, лишь какие-то обрывки, полустертые строчки записей, какие-то звуки из радиоприемника, шум за стеной. Чудовищная боль заставляла сознание метаться по лабиринту бреда в поисках закоулка, в котором ему удалось бы наконец обрести избавление в беспамятстве. Но закоулка не было, и без памятства все не наступало. И не наступило бы, поскольку кое-кто не мог позволить бедняге взять и просто уйти, раствориться в темноте. Жестокость эта была сомнительно оправдана тем, что незнакомцу Виктор Кэндалл пока что был нужен. Мистер Глаз видел, что человек страдает, но все равно не торопился. В таком деле спешка не могла привести ни к чему хорошему. В руке зеркала были зажаты часы из жилетного кармана Виктора Кэндла, и стрелки на них выделывали нечто совсем уж невероятное. Они кривились и изгибались, будто вставая на дыбы. Их наконечники шевелились и расслаивались, как змеиные языки. Зеркало захлопнул крышку часов и склонился над Виктором Кэндлом. Руки в тонких перчатках замельтешили по изуродованному телу. Одно за другой мистер Глаз подогнал последние выломанные части тщательно приладил неестественно вывернутый сустав на указательном пальце, распрямил запутавшуюся складку, и горло вновь стало выглядеть как прежде. Он действовал спокойно и методично, будто один за другим вставлял на место осколки разбитого витража. Наконец, когда эта кропотливая и в чем-то даже рутинная работа была закончена, мистер Глаз снова открыл часы. Стрелки, точно протрезвев, задвигались по кругу, как им и полагается. Для Виктора Кэндла время вернулось в тот момент, когда открылась дверь комнаты с часами в глухой башне. Вот только при этом кое-что изменилось. Сам он лежал в подземном зале, а его так и не состоявшийся собеседник уже был убит. Зеркало изогнул время, а реальность всегда вынуждена идти за ним вслед. И в Зазеркалье реальность эта служила всего лишь глиной, податливой и мягкой в умелых руках. Мистер Гласс вытащил из кармана сюртука револьвер и проверил патроны. После чего положил оружие на пол, под руку Виктора Кэндла. Затем он резко хлопнул по щеке все еще пребывающего в бреду человека. Тот дернулся и окончательно разлепил веки. Взгляд его до сих пор метался, но уже не так безумно, как прежде. «Я могу войти?» – ничего не понимая, спросил Виктор, как будто он только что постучался в дверь комнаты с часами. Способность говорить вернулась, а терзающее тело боль отступила столь резко, будто ее кто-то взял и попросту вырвал из него. Сознание замедлило бег, шум в голове утих, а зыбкие образы обрели плоть. Молодой человек снова начал соображать. Чертовски не больно. «Я ведь... я упал». «Как? Что со мной случилось?» «Вы кое с кем поговорили», — усмехнулся зеркало. «А затем вас убили. Бывает?» Убедившись, что с Виктором все в порядке, мистер Гласс тут же снял перчатки и поспешно занялся какими-то странными и непонятными для спасенного им человека делами. Он начал мерить шагами зал, то скрываясь во тьме, то снова показываясь. Передвижения зеркала сопровождались топотом каблуков и задумчивым ворчанием. Судя по всему, его занимали какие-то математические построения. «Бывает?» Возмутился Виктор, поднимая голову. Собственное тело казалось ему чужим, будто одолженным на время. Он не узнавал своей одежды. Зеленый. Почему я одет в зеленый костюм? А потом вдруг вспомнил, что другого у него не было, и в нем он сюда и приехал. Куда это сюда? Мысли постепенно становились более четкими. Темно и холодно. Убили? Снова? Да умирать уже просто входит в какую-то отвратительную привычку. «А это зачем?» – пробормотал Виктор, поднимая с пола револьвер. Пальцы плохо слушались, и все еще были как ватные. Мистер Глаз оглянулся. «Не потеряйте, он вам еще понадобится. Лучше пока просто положите в карман». Виктор машинально послушался. Уточнит он потом, а сейчас у него были вопросы понасущнее. «Вы сказали, меня убили», – все еще с трудом проговорил он. «Но я ведь жив, да?» Попытавшись убедиться в последнем, он приподнялся, намелеваясь встать на затекшие ноги. «И вроде бы цел». «Все от того, что вы в зазеркалье», — пояснил мистер Гласс, прекратив метание и решив все-таки подойти и помочь Виктору. «А я в некотором роде являюсь здесь...» «Вы можете починить отражение», — догадался Виктор. После пары неудачных попыток с помощью мистера Гласса ему все же кое-как удалось подняться с ледяного каменного пола. Виктор огляделся по сторонам. По беспросветно-чернильному цвету, которым были залиты стены кругом, он с тоской уверился, что по-прежнему находится в черном городе. При этом Виктор будто ощутил немыслимую тяжесть потолка и груз лежащих на нем этажей, словно его, незадачливого журналиста из Лондона, погребли под ними. И тут он увидел гроб, жуткий длинный ящик, покрытый черным матовым лаком. В его крышке сбоку поблескивала вороненная металлическая накладка, в которой была прорезана замочная скважина, — подумал Виктор. «Я добрался. Я здесь. Но как?» «Починить. Вы говорите так, словно я какой-то башмачник», — проворчал тем временем в зеркало, придерживая Виктора за локоть. Тот в любое мгновение грозил рухнуть обратно на пол. «Я бы назвал себя реставратором или даже реконструктором, так будет вернее». «Почему вы помогли мне?» Виктор с недоверием поглядел на своего спасителя и отстранился. «Меня швырнули в циферблат. Я падал. Высота! Там была такая высота!» Он с удивлением оглядел свои руки. «И в результате ни единой царапины. Ваша реконструкция завершилась?» «Конечно!» — кивнул зеркало. «И не сказал бы, что это было легко. Если же вас интересует причина, то признаюсь, я несколько склонен к дешевой сентиментальности». И еще я уж так вышла раб собственного чувства вины. И вот оно-то как раз в вашем случае основательно на меня и насело. Ведь мне обманом пришлось направить вас в башню, послать туда одного, чтобы часы ничего не заподозрили и не сбежали раньше времени». «Хм, сбегающие часы. Забавный каламбур, не находите?» Виктор не оценил шутки. «То есть вы заранее знали, что меня там ждет?» со злостью спросил он. «Нетрудно было догадаться». Вздохнув, подтвердил Лукинг глаз. «Мистер Эвер Иф ничего не делает просто так. И если вы, мистер Кэндалл, узнали о его тайне, то это было явно неспроста. Предполагаю, он намеренно намекнул вам о глухой башне, чтобы вы туда отправились и от вас в тот же час бы избавились. Вероятно, часам были выданы соответствующие инструкции. Я заподозрил это сразу же. Вы раскрыли тайну человека в зеленом слишком просто и очень уж быстро». «Но откуда ему было знать, что я туда вообще направлюсь, а не сразу же пойду в Черный дом?» Лукинг поглядел на Виктора с жалостью. «А вы полагали, что свеча сюда был послан для того, чтобы помогать вам?» «Думаю, он так или иначе направил бы вас туда, где вас бы убили, тем самым избавив сэра от необходимости дожидаться, пока с вами разделаются здешние твари. Но в любом случае сэр кое-что упустил. Неверно расставил приоритеты». Ему сперва нужно было избавиться от меня, а уже потом приводить в действие свой главный план. Что вы сделали? Ваш визит вынудил часы открыть дверь в циферблатную комнату. После того, что с вами случилось, я просто вошел туда и выстрелил трижды, в каждое лицо по разу. Отражения часов больше нет, оно разбито, и я не планирую собирать его обратно. Стоять прямо становилось все легче. С каждой секундой Виктор будто бы сбрасывал по мешку ржавых гвоздей со спины. Он сделал первый шаг, проверяя собственные ноги. Злиться на то, что зеркало обманул его и использовал в качестве тарана, пробивающего стену, было глупо и, по меньшей мере, странно. Ведь результат оказался именно таким, на какой он и рассчитывал, за исключением очевидных деталей. «Значит, вечный канун не наступит? И Ироним не сможет остановить время в Уэлли-Холне?» «Уже не смог. Канун завершился четверть часа назад». Виктор даже рот раскрыл от удивления. Он не ожидал, что все произойдет так сразу. Нет, скорее, он не ожидал того, что это произойдет без его участия. Это было глупо, но Виктор вдруг снова, в который уже раз, почувствовал себя ненужным. «Как это завершился?» — только и спросил он. «Разве с гибелью отражения реальные часы тоже погибли?» Лукинг глаз покачал головой. «Механизм остановки времени мистера Ива находился вовсе не в часах в реальном мире, мистер Кандалл», сказал он, «а в часах в Зазеркалье, ведь именно здесь время стоит на месте». Сэр знал это, поэтому он соединил незримой пуповиной обе версии часов и на какое-то время действительно остановил время там, в реальном мире. Полагаю, мгновение полуночи растянулось на чуть более длительный срок, чем должно было. Но сейчас... Часы здесь мертвы, пуповина перерезана, а время в реальном мире вернулось на круги своя. Я должен поблагодарить вас, мистер Кэндалл». «Но за что?» — поразился Виктор. «Я ведь ничего не сделал, просто глупо умер». «О, нет!» — усмехнулся зеркало. «Вы сделали кое-что важное. Вы дали мне время». Ведя непонимание в глазах Виктора, Лукинг глаз пояснил. «Сэр проиграл, но пока не догадывается об этом, благодаря вашим фокусникам». Сохранить иллюзию текущего положения вещей. Отлично придумано, к слову. В ином случае, мистер Эвер Иф уже давно сюда заявился бы лично и убил нас. Так что ваша роль в разрушении планов сэра не менее важна, чем моя. Виктор недоуменно глядел на зеркало. Неужели все закончилось? Отчего-то он не чувствовал, что все позади. Напротив, необъяснимый липкий страх начал заполнять его, будто пустую бутылку. Значит, нам удалось? и Голос дрогнул. «Вы отдадите мне ключ?» Виктор пристально поглядел на стоящий рядом черный гроб. Его цель была так близка, что даже не верилась. «Ключ от гроба!» «Как и обещал!» Лукинг снял с шеи цепочку и протянул спасенному им человеку выглядевший невероятно древним ключ из черного металла. «Вот только...» «Что?» Не дожидаясь ответа, Виктор нетерпеливо схватил ключ и, вставив его в замочную скважину, провернул. Затем взял в руки стоявшую на гробу свечу, затаил дыхание и приподнял крышку. Та скрипнула на вороненных петлях. Свеча, в дрогнувшей руки Виктора, качнулась, а с и свет. На мгновение показалось, будто весь зал накренился Внутри была Саша, неподвижная и бледная, как сама смерть. Черный бархат, которым гроб был обит изнутри, напоминал водную гладь, а девушка — утопленницу на ее поверхности. «Почему ты не открываешь глаза?» Виктор ощутил, что его сейчас разорвет на куски от нахлынувших волной чувств. Он возненавидел себя за ту злость, которую когда-то испытывал к ней. Возненавидел за то, что так ничего и не понял, что не остался и не выяснил истинную причину произошедших в Саше изменений. Виктор пожалел о стольких годах, утраченных навсегда, и в то же время его захлестнула нежность по отношению к этому беззащитному созданию. А еще охватил страх от того, насколько Саша была бела и неподвижна. «Почему ты не открываешь глаза?» «Боюсь, хоть нам и удалось нарушить его планы, мы проиграли», тем временем сказал зеркало безучастно глядя на Виктора и обитательницу черного гроба. «Пока мистер Эвер и вжив, он не оставит в покое никого из тех, кто посмел встать на его пути и разрушить то, к чему он готовился долгие годы. Для меня это означает смерть. Для вас же, как и для неё — короткий кивок в сторону Саши, Это будет безрадостное блуждание по всем не слишком гостеприимным просторам. Без света, тепла, надежды, долгие скитания в кромешной тьме и стылой пустоте, если, конечно, наш общий знакомый не решит лично поквитаться. Тогда все закончится гораздо быстрее». Говоря это, с каждой секундой мистер Гласс выглядел все более злым. Он опустил голову и направился куда-то в темноту. Остановившись на границе видимого пространства, зеркало склонился над чем-то громоздким и поволок это нечто по полу к гробу. «Почему ты не открываешь глаза?» Виктор поставил свечу на пол и прикоснулся к Саше. К ее плечу. Холодна. Неподвижна. По-прежнему не жива Страх внутри уже достиг горла, отчего Виктору показалось, что он вот-вот утонет, а вдруг она так и не очнется? Аккуратно просунув одну руку под талию Саши, другую ей под плечи, Виктор осторожно вытащил любимую из гроба. Девушка оказалась настолько легкой, что он почти не ощутил ее веса. Знакомое лицо, покрытое мертвенной бледностью, было точь-в-точь -точь таким же, как и у оставшегося по ту сторону бездушного отражения. Но волосы, в отличие от блеклой подделки, были длинны, как и в день расставания. «Саша, моя Саша», — Виктор осторожно опустил девушку на каменный пол. Та послушно легла, безжизненно откинув голову. «Проснись, умоляю тебя. Почему ты не открываешь глаза?» Он принялся растирать ей щеки и гладить по волосам. Затем перевел умоляющий взгляд на мистера Гласса, который по-прежнему мерил шагами темноту неподалеку. «Она жива!» — предвосхищая его вопрос, заверил зеркало. Лукинг возился с пустой деревянной рамой, передвигая ее и поворачивая вроде бы совершенно абстрактным образом. Порой он замирал и начинал пристально глядеть в черноту проема внутри нее. «Тогда почему ты не...» — подумал было Виктор. И тут Саша открыла глаза. Вик, плотно сжатые губы дрогнули и раскрылись. Кожа девушки начала терять бледность. «Какой сладкий сон! Как же давно я не видела таких прекрасных снов!» «Саша, это не сон, это я!» — Виктор приподнял ее и прижал к груди. Тепло от его ладони стало расходиться по телу девушки. «Саша». «Правда?» — она не верила. «Нет, ты не можешь. Никто не может. Здесь меня никто не найдет. Никогда. Она так сказала, твоя мама, когда закрывала крышку. «Тише, тише, милая. Я тебя нашел». Она солгала. «Я тебя нашел». Слезы застилали глаза Виктора. Ему было больно принимать свое неосознанное предательство. «Столько лет. Саша пролежала здесь столько лет». Каким же он был идиотом, когда решил уехать? Как он мог оставить ее, обреченную на вечный холод и заключение в этом ящике? На этот ледяной сон во тьме? Если бы он только знал. «Саша, моя маленькая Саша», — прошептал он. «Прости меня. Прости, что так долго. Ты здесь». Она смотрела на него осмысленным и живым, совершенно живым, все еще неверящим взглядом. Ее ладонь, будто невесомая пушинка, коснулась его щеки, «Ты сейчас здесь». Она не постарела ни на мгновение, в отличие от него самого. Колдовской сон, хоть и не смог спасти Сашу от кошмаров, уберег ее от старящих трагедий и нервных потрясений, а Зазеркалье уберегло от прикосновения лет. В отличие от нее Виктор, живший последние годы как тень, сохранил на своем лице каждую крупицу прошедшего времени. «Ты», — прошептал он, обнимая ее так крепко, как только мог, «Я думал, ты ушла». И я ушел. На его губах появилась печальная улыбка. «Мое сердце. Кажется, оно валяется где-то в этом гробу. Ты его случайно не находила?» «Хм!» Зеркало деликатно кашлянул, стараясь привлечь их внимание. Он установил пустую раму ровно напротив гроба, будто намеренно выбрав такое ее положение, чтобы внутри оказались и Виктор, и Саша. Мистер Глаз выглядел еще более угрюмым, чем раньше. «Я безгранично рад лицезреть это бесспорно чудесное воссоединение», сказал он без какой бы то ни было радости в голосе. «Но времени мало. Совсем мало». Он начал торопливо оглядываться по сторонам, высматривая что-то в темноте. «Сэр скоро явится за своей жертвой. И ваша Саша, мистер Кандал, ждет его». «Ну, в смысле, не ваша, а другая Саша. В общем, вы меня поняли. Там, в реальном мире, это вовсе не черный дом, а Гаррет Кроу. Но в нашем с вами случае, что там, что здесь, гиблое место». «Это последняя станция, мистер Кэндл». «Что значит «последняя»?» В душу закралось мерзкое подозрение. Зеркало шагнул ближе. Саша глядела на мистера Гласса и не понимала, что происходит. Девушка была совершенно сбита с толку. Она еще не до конца поверила в то, что спаслась. Что Виктор отыскал и освободил ее. А тут какой-то незнакомый человек в жуткой черной комнате говорит страшные и непонятные вещи. «Черный дом, жертва, какой-то сэр, который придет за ней. И почему это она его ждет? Или не она? Единственное, о чем она догадалась, далеко не все позади. Грядет нечто страшное». «А вы как думали, мистер Кэндл?» Лукинг глаз был раздосадован. «Еще бы, отчего он должен объяснять столь очевидные вещи?» «Полагали, что явитесь сюда, что остановите злодейский план ужасного монстра, спасете любимую, а после просто вернетесь домой?» «Слишком поздно для просто сказал Виктор и поднялся на ноги, при этом помогая подняться и Саше. «Мистер Уик меня предупреждал о вас. Вы отыграли мной как пешкой для того, чтобы уничтожить часы. А сейчас что?» «Но разве я не отдал вам ключ от гроба, как мы договаривались?» — удивился мистер Глаз. «Разве вы нес любимый «Но этого мало!» — гневно воскликнул Виктор. Его голос смолк съеденной темнотой. Никакого эха, как в тесной могиле. «А разве я обещал больше Уже в откровенной ярости спросил мистер Глаз. «Вы здесь вместе с ней?» Он ткнул пальцем в Сашу, от чего та испуганно схватилась за Виктора. «Кое-кто, знаете ли, и подобного лишен». «Сгинуть здесь, едва найдя ее?» Виктор гневно уставился на него. «Да уж, просто великолепно». «По крайней мере, вы умрете вместе», едва слышно произнес зеркало. Но его голос эхом разлетелся по залу, словно в отличие от того же Виктора, его собственная могила, была не в пример больше. Виктор хотел что-то сказать, но так и застыл с открытым ртом. Он вдруг понял, что никакого плана спасения нет и не было, а побег из-за зеркалья и освобождение из лап мистера Ива даже не предусматривались. Понял, что вот он, конец пути. И правда, последняя станция. «Почему вы не сказали, что все это бессмысленно?» глухим голосом спросил Виктор. «Еще там, в Крикхолле» а вы бы согласились отправиться в глухую башню? Согласились бы жертвовать собой, чтобы одолеть часы? Согласились бы хоть что-либо предпринять, зная, что пути отсюда для вас все равно нет? Что зазеркалье поглотило вас, а все выходы превратились в щели? «Да», — воскликнул Виктор, — «у меня ведь не было бы выбора. Как я мог оставить ее здесь одну? Или вы полагали, что, рассказав мне правду о том, что мы в любом случае сгинем в этом проклятом месте, я совсем смирюсь?» Отправлюсь в чертово отражение своей комнаты и предпочту забыться под чертовым отражением своего одеяла в чертовом отражении своей постели? Я не мог рисковать. Вы не рисковали, — презрительно бросил Виктор. Вы не искали выход, и, кажется, просто решили уйти покрасивее. Придумали себе эффектный способ покончить с собой. А мы составим вам компанию, не так ли? Вы во многом правы, мистер Кэндалл, — ответил зеркало и сделал еще один шаг навстречу Виктору, поравнявшись с гробом на каменном столе. Глядя на его лицо, Саша негромко вскрикнула и вцепилась в рукав Виктора. «Но вы кое-что упустили!» Мистер Глаз опустил голову, почти все его черты мгновенно исчезли. Лицо стало напоминать блестящую полированную маску, овальную, гладкую, безликую. Лишь в некоторых местах, будто налепленные обрывки газеты, остались видны левый глаз, уголок рта, кожа щеки. В зеркальном лице отразился Виктор Кэндл, вместе со всем своим недоумением. Лукинг-глаз будто и не заметил произошедших с ним изменений. «Это не какой-то абсурдный вид смирения или пораженчества», — продолжил он. Голос раздавался откуда-то из глубины зеркальной головы. «Лишь осознание того, что иных вариантов нет. Будь моя воля, вы бы давно с ней отсюда вышли. Но, увы, мой поступок, тот, который я собираюсь совершить, — единственная альтернатива бездействию. Даже получив жертву, ему все равно будет не хватать одной вещи — меня». Он явится за мной сюда, причем скоро, и я буду его ждать. Револьвер в вашем кармане, мистер Кэндалл». Виктор вздрогнул и достал оружие. Саша оцепенела. Ее глаза округлились еще больше. «Вы хотите застрелить человека в зеленом?» – пораженно воскликнул Виктор. «Застрелить мистера Ива? Вы ведь лучше кого бы то ни было знаете, что убить его невозможно». «Достаточно!» – оборвал его мистер Глаз. «Стрелять будете вы!» «Нет, не нужно со мной спорить. Это единственный шанс остановить сэра». «И куда прикажете стрелять?» — нервно рассмеялся Виктор. «Ему в голову или в сердце?» «В меня?» «Что?» Мистер Гласс не ответил. Он медленно отошел от гроба на несколько шагов и вскинул палец перед тем местом зеркальной маски, где когда-то был правый глаз, закрыл левый. Невзирая на видимое отсутствие логики в его действиях, используя палец точно визирную линию, он снова начал что-то шепотом подсчитывать, а, закончив, вернулся к гробу и, закрыв крышку, немного сдвинул его. Затем настал черед пустой рамы. Она перекочевала на полдюйма левее от того места, где стояла прежде. «Не бойся», — прошептал Виктор, обнимая Сашу. Револьвер дрожал в его пальцах. «Все будет хорошо». «Это все она? Твоя мама?» Девушка прикоснулась губами к его уху, не отрывая испуганного взгляда от мистера Гласса. «Я знаю, что она ведьма, и знаю, где мы. Она затащила меня сюда через зеркало в вашей прихожей. Я получила приглашение на чай и пришла, а она встретила меня на пороге. Ты в это время был наверху. Она сказала, что ты вот-вот спустишься, а потом схватила меня и...» Шепот потонул в слезах. «Не надо, не плачь», — неловко попытался утешить любимую Виктор. «Мы ведь не выберемся отсюда», — продолжила Саша. «Ты пришел за мной и тоже попал в ловушку. Этот, это... Почему оно хочет, чтобы ты его убил?» Мистер Глаз тем временем встал ровно посередине между гробом и пустой рамой, шагнул вперед, затем отступил назад, будто выискивая какую-то идеальную отметку. «Остановитесь!» — Виктор отпустил Сашу и шагнул к зеркалу. Револьвер в его руке вдруг будто стал весить сотню фунтов. «Что происходит?» «Почему вы хотите, чтобы я стрелял в вас?» «Мистер Кэндалл», — негромко сказал зеркало и отвернулся. «Это единственный шанс. Я сделаю с ним то, что он сделал с вами. Я попытаюсь поймать его». «Но как?» Заманив внутрь зеркала и заперев здесь навсегда. «Но вы ведь сказали, что он и так скоро здесь появится. Что помешает ему вернуться отсюда обратно?» «Вы не поняли. Я заманю его еще глубже, чем Черный город. В Зазеркалье Зазеркалье». «Что за бред?» — начал было Виктор, но тут же отшатнулся. Зеркало утратил последние черты, а следом и его ладони мгновенно покрылись стеклянной кожей. Он стал напоминать ледяную статую в сером костюме. «Я заманю его в себя», — сказал мистер Гласс. «И как только он окажется внутри, вы выстрелите и разобьете меня. Не так уж и трудно, даже для журналиста». План мистера Гласса показался Виктору чудовищным. И не ему одному. Саша непроизвольно зажала рот рукой. «Но не нужно. Не стоит отговаривать. Мне от него не скрыться», – печально сказал мистер Глаз. «Куда бы я ни отправился, он отыщет меня. Пусть. Я жалею лишь об одном, что больше не увижу мисс Мэри. Мою славную мисс Мэри. И я надеюсь, нет, я хочу верить, что, разрушив его планы, избавив мир от его присутствия, мы сумеем спасти и ее тоже». «Я не могу на это пойти», — начал Виктор. «Вы решили пожертвовать с собой, чтобы...» «Хватит спорить, вы, тряпка и трус!» — рявкнул зеркало и угрожающе шагнул к Виктору. Тот машинально вскинул оружие. Стеклянные кулаки мистера Гласса сжались. «Вы сделаете то, что должны, и перестанете спорить, и будете рады такому подарку. Вам все ясно?» Посчитав молчание Виктора согласием, зеркало тут же вернулся к своим вычислениям и замерам. Виктор понял, что Лукинга Гласса не переспорить. Он опустил револьвер, спрятал его в карман. Из-за дрожи в пальцах это получилось сделать не сразу, и повернулся к Саше. «Это существо безумно», — прошептала она. «Ты ведь не станешь стрелять в него?» Виктор задумчиво молчал. Он взял руки Саше в свои и ощутил их слабое, но такое приятное тепло. «Подумать только, вот чем все завершится». Адская неделька дома перед праздником, чудовищный праздничный ужин и будто бы целая вечность здесь, в черном городе. Но кое-что из слов «зеркало» осталось для Виктора непонятным. «О каком подарке вы говорите, мистер Глаз?» Зеркало замер. Он стоял к ним спиной и вот так, не оборачиваясь, заговорил, будто не осмеливаясь взглянуть на них. «Вы не проживете здесь долго», — тихо сказал он. Да-да, твари-зазеркалия, о которых вы уже наслышаны. Для них вы, к несчастью, слишком уж теплые и живые. Особенно в темноте. Когда все закончится, вы рано или поздно покинете этот подвал. Вы выйдете наружу и окунетесь в безбрежную тьму черного города. Но до этого вы все же пробудете здесь пять минут, час или вечность. Вместе. Это и есть подарок. А ведь его может и не быть, если вы не поможете мне справиться с мистером Ивом. «Или если мой план провалится». «Что вы все время высчитываете и замеряете?» спросил Виктор. «Зачем вам эта рама?» «Ловушка требует невероятной точности. Мистер Эвер Иф должен появиться в определенном месте. Сдвинься он хотя бы на пять дюймов, и все. Мы просто отдадим своей никчемной жизни за даром «И каковы шансы?» Виктор сжал зубы. «Шансы на успех». Мистер Гласс повернул зеркальную голову. В стекле вновь прорисовался человеческий глаз. Он глядел с печалью и сожалением. «Они мизерны, но это лучше, чем просто улечься в черный гроб и ожидать смерти. А теперь прошу вас, я бы занялся делом. Мне предстоят весьма сложные вычисления, времени мало, и отвлекать меня совершенно не стоит». Виктор задумчиво кивнул, а мистер Глаз вернулся к своим странным перемещениям по подземному залу. Саша высвободила свои руки и взяла Виктора за рукав. «Неужели нет никакой возможности отсюда выбраться?» Ее глаза смотрели на него с надеждой, как будто от него что-то зависело. «Почему мы не можем выйти так же, как и зашли?» Виктор покачал головой. Ответа у него не было. Мистер Глаз проскочил мимо и исчез, затем появился снова, таща на себе тяжеленную портьеру. Некоторое время он еще ходил взад-вперед около опустевшего гроба, словно неприкаянный призрак. Откуда-то из-под его зеркальной кожи раздавался задумчивый шепот. Виктор и Саша молчали. Саша заставляла себя не плакать, чтобы не ухудшать их и без того тягостное положение, но слезы против воли текли по ее щекам. Ну а Виктор глядел на свечу, по-прежнему стоящую на полу, и думал о том, что она совсем скоро догорит, а плавится и умрет, как бедный мистер Уик. В голове вдруг поселилась мысль «А действительно ли я жалею?» Виктор поглядел на Сашу и, несмотря на безысходность, раскинувшуюся над ними мрачным пологом, улыбнулся. «Была ли моя жизнь там, в реальном мире, хоть чем-то примечательно Он снова взял Сашу за руку и ощутил в ней дрожь. Ладонь девушки походила на птичку, замерзающую холодной зимой. «Я здесь, в черном городе, заперт. Но неужели я был так уж свободен там, в сером и блеклом мире?» Он приблизился к Саше. Та поглядела на него снизу вверх так искренне, так по-настоящему. «Я тебя нашел». Он склонился к Саше. Саша потянулась к нему. Я. Губы коснулись губ. Счастлив. Поцелуй длился всего мгновения, или целую вечность. Но Виктор и не заметил, как он оборвался и перерос в объятие Виктор чувствовал, как бьется испуганное и влюбленное женское сердце, стучит в его жилетку. Он чувствовал слезы на своей шее. А мистер Ив, мерзавец, не так уж меня и одурачил. О, если бы он только знал, как продешевил, съел бы собственные локти с досады. Виктор вдруг почувствовал небывалое облегчение, появившееся совершенно неожиданным и странным образом. Он откуда-то понял, что ему больше не нужен его дневник. Да-да, конечно, он понимал, что это не просто рабочая тетрадь, а место, в которое он изливает безысходность. Мысли стали ясными и понятными. Для него просто небывалое дело. Чувства и страхи перестали мешать. Как жаль, что зазеркалье поглотило нас, а все выходы превратились в щели и... щели. Виктор вздрогнул. Саша почувствовала и отстранилась. «Что такое?» — спросила она испуганно. «Мистер Глаз!» — Виктор поглядел на зеркало, которое в эти мгновения зачем-то полировал рукавом пустоту внутри рамы. «Что еще такое?» — проворчал Лукинг-глаз. «Неужели нельзя потратить оставшиеся крохи времени, не знаю, на объятия? Зачем тратить его на пустую болтовню?» Виктор не придал значения этому показному недружелюбию. «Вы сказали так, все выходы превратились в щели. Что вы имели в виду?» «Что нам отсюда не выбраться. Разве не ясно?» «Простите мое занудство, но я хотел бы уточнить кое-что. Щель подразумевает проход. Маленький, сыгольное ушко, быть может, но все же проход. Бесконечный коридор в моей спальне в Крикхоле не может послужить выходом так же, как до этого стал входом?» Зеркало издал тяжелейший вздох из всех, на какие только должно быть был способен. может «Но если учесть, что это лабиринт, в котором у вас нет проводника, и вход в него располагается к тому же на другом конце черного города, вам ни за что не успеть добраться туда и преодолеть его до того, как мистер Эвер и появится здесь». «Согласен. Но меня интересуют другие варианты». «Ах, вот оно что!» – раздраженно проговорил мистер Гласс. «То есть вы не верите мне на слово, когда я говорю, что отсюда нет выходов? Вам напомнить, что меня называют зеркалом? Напомнить, где именно мы с вами находимся?» «Постойте, мистер Глаз», — примирительно сказал Виктор. «Но вы ведь только что признали, что выходы, по крайней мере, один, точно есть. Просто они не подходят по каким-то причинам». «И вы полагаете, что я что-то упустил?» — скептически заметил зеркало. «Я на это надеюсь». «Что ж, ладно». Он развернулся и застыл, уперев руки в бока. «Ваша взяла. Давайте обсудим это. У нас ведь так много времени. Начинайте». Виктор взволнованно шагнул к нему навстречу. «Выходы все же есть», — подытожил он. «Правда, нам они не подходят. Но все ли? И так уж не подходят ли? Что насчет кровавой Мэри?» «Мэри?» — удивленно переспросил зеркало, и в тот же миг на его лице появился второй глаз. Это было чертовски странно. Два человеческих глаза, моргающих и щурящихся, на гладкой стеклянной маске. «Да, я видел, как она смогла пробиться отсюда наружу. Вы так можете?» «Мог бы. Живи я здесь столько же, сколько и она». «Я не представляю, как она это сделала. Должно быть, дверью незадолго до этого пользовались, отправив кого-то в зазеркалье, и та еще не успела остыть». «Вероятно, именно так сюда и попал дядюшка», задумчиво произнес Виктор, а она воспользовалась проходом. «В любом случае, та дверь разбита. Мэри все еще где-то здесь, и, предвосхищая ваши вопросы, мистер Кэндл, дверь, через которую сюда затащили вашу подругу, тоже давно остыла. Дверь, через которую попал сюда я, разбита». Тетушка Скарлетт найдет отца и освободит его. Она обещала. То есть у нее должен быть план, как именно. «Вашего отца?» — хмуро спросил зеркало и отвел взгляд. Слишком поспешно отвел. Виктор вдруг все понял. По затылку словно разлился кипяток. «Его больше нет?» — дрожащим голосом спросил он. Зеркало промолчал и отвернулся. Красноречивее ответа быть просто не могло. Виктор почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Саша взяла его за руку, и только ее прикосновение, казалось, не позволило ему упасть. Она спросила мистера Гласса, «Ведьмы умеют открывать проходы сюда? Так ведь?» «Да, это так, но...» «И они могут открыть проход где угодно и когда угодно?» «Вы очень умны, мисс Кроу», — сказал зеркало. «Но в нашем с вами случае рассчитывать на помощь ведьм мы не можем». Саша не поняла, почему это странное существо назвало ее Кроу, но ее это не слишком сейчас волновало. Жаль, у нас нет ведьмы там, чтобы выпустить нас, горестно проговорила она. Виктор поднял голову так резко, что та едва не оторвалась. У нас их целых две, если можно так выразиться. Не нужно ложных надежд, начал было зеркало, но было слишком поздно. Виктор был переполнен надеждами. И я могу их попросить. Я уже связывался с ними. Даже если так, не все так просто. Что может быть проще? Я всего лишь дам им знать, и они хватит Зеркало стремительно подошел к Виктору и встряхнул его. Оба глаза мистера Гласса затянулись стеклом, а вместо них появился рот, сердито-поджатые губы с опущенными к низу уголками. «Я понимаю, что вы надеетесь. Я все понимаю, но вы не сможете выбраться, даже если с той стороны для вас сделают проход. Ваш отец мог бы выбраться, я мог бы выбраться, но вы с ней нет». «Но почему?» – отчаянно спросила Саша. «Потому что вы не целиком здесь, если вы меня понимаете». Ваши тела там. Вернуться для вас — это не то же самое, что просто перешагнуть порог. Вам нужно было бы взять и вновь поменяться местами со своими отражениями. Значило бы это, что в таком случае отражение Саши оказалось бы здесь, где ему самое место, а мистер Ив составил бы ему компанию. Да, это то и значило бы, но это невозможно. Отражение Саши Кроу вряд ли испытывает потребность поправлять макияж или прическу, учитывая то, что само нигде не отражается». А в вашем случае, мистер Кэндл, все еще более сложно. У тела Виктора Кэндла на данный момент имеется иной владелец, и сэр вовсе не станет расставаться с ним по доброй воле. И кто вам сказал, что сэра вообще можно мерить законами прочих отражений? Меня интересует один вопрос, мистер Глаз. Это очень важно. Когда тетушка Скарлетт сделала возможной нашу встречу с Иеронимом, он находился в зеркале. Был ли я в тот миг свободен от него? Зеркало замер на месте, и Виктор на мгновение подумал, что он действительно превратился в статую. «То есть вы уже проделывали это?» — потрясенно начал мистер Глаз, и его рот полностью затянулся стеклом. Лицо снова утратило черты. «Так я был свободен?» — гнул свое Виктор. «Законы отражений», — прошептал зеркало. «Мне нужно подумать, поскольку это смею вас заверить». «Все же лучше, чем просто взять и героически отдать жизнь», — прищурился Виктор. Мистер Гласс не ответил на сарказм. Он всерьез задумался. Тонкие стеклянные пальцы забарабанили по такому же стеклянному лбу, издавая хрустальный звон. Новая надежда зажглась в нем, как разгорается костер от уже почти погасших углей. «Я и помыслить не мог», — забормотал зеркало. Виктор и Саша, затаив дыхание, глядели на него и ждали, к чему приведет спор мистера Гласса с самим собой. От этого зависело все. «Но как же? А если мы... Нет, так не выйдет». «А если...» «Да!» — радостно воскликнул зеркало. «Нет». Тут же потускнел он. «Все замеры и расчеты придется переделывать. Мало времени. Да к тому же их двое». «Так это возможно, мистер Глаз?» — не вытерпел Виктор. «Время!» — угрюмо сказал зеркало таким тоном, что новая надежда разбилась в пух и прах. «Нужно все подогнать до мельчайшей секунды. Нужно находиться перед зеркалом, когда в него посмотрит тот, кто занял ваше тело. Но подобное совершенно невыполнимо» от чего же здесь есть мы с сашей вы сказали что та саша ждет иееранимов в гаррет кроу и эверив мое своеобразное отражение тоже не замедлит явиться нам всего то и понадобилось бы чудо скептически спросил зеркало ведь мистер эверив не станет напротив зеркала если почувствует в нем двойное дно нет чудо не годится улыбнулся виктор нужен фокус ничего больше не говоря он сунул руку в карман но вместо зеркальца петровский нашел лишь осколки о которой тут же поранил руку. Падение с часовой башни для хрупкого предмета не прошло бесследно. Виктор осторожно вывернул карман, достал все, что осталось от зеркальца, и показал мистеру Глассу. «Вы не могли бы?» Тот лишь слегка склонил свою стеклянную голову, и через мгновение на ладони у Виктора лежало совершенно целое зеркальце, в котором отражалось его лицо. Виктор провел пальцами по гладкой поверхности. «Фред, Мари, вы меня слышите?» Он заговорил сразу, едва лишь лицо Фреда петровский появилось в зеркале. Фред попытался что-то сказать, но это оказался тот редчайший случай, когда говорливому фокуснику не удалось вставить ни слова. «Как можно скорее отправляйтесь в Гаррет Кроу», — затараторил Виктор. «Гаррет Кроу, да, медлить нельзя. Сколько у них в реальном мире осталось времени?» Последнее было сказано уже мистеру Глассу. «Меньше десяти минут», — ответил зеркало. «Вы должны успеть, Фред». Добавил Виктор и перешел на язык Петровский. Театральный, не русский. «Иначе ни одно представление больше не состоится, и всех нас сдадут в утиль, как сломанный реквизит. Так вам понятно?» Фред кивнул, и его лицо тут же превратилось в лицо самого Виктора. «А вы...» — он повернулся к зеркалу. «Уж будьте добры, верните себе более... человеческий облик. Боюсь, вашим драматическим планам сегодня не суждено сбыться». Мистер Глаз кивнул надел перчатки и через какое-то мгновение вновь стал напоминать себя прежнего. «Я не знаю, — сказал он хмуро, — удастся ли нам сделать то, что вы задумали. Но я знаю одно. Если же нет, нашей судьбе не позавидуешь. И, быть может, только что вы вынесли смертный приговор не только самому себе, мне и вашей любимой, но также вашим друзьям-колдунам и мисс Мэри. Что ж, мистер Кэндл, поглядите на ту, ради которой вы добровольно ступили в капкан. Полагаю, сейчас наилучшее время, чтобы проститься. После уже не успеете. Сердце колотилось как безумное. Клара тяжело дышала. В прихожей Гаррет Кроу было тихо. Ужасные звуки города полуночи и голоса ведьм мгновенно умолкли, стоило ей запереть за собой дверь. А еще здесь было темно. Любой другой не смог бы ничего разглядеть кругом, но глаза Клары давно привыкли к темени этого дома. Сколько лет она день за днем приходила сюда, пробиралась на ощупь на кухню и зажигала там крошечную лампу. Раздался грохот, в дверь кто-то постучал. От неожиданности Клара едва не вскрикнула. «Тебе от нас не спрятаться, Кроу!» — закричала Джелли Хоуп. Она пришла в себя явно не в самом добром расположении духа. «Мы никуда не денемся, пока не выволочим тебя оттуда за шиворот!» Клара потянула Сашу подальше от двери. «Твой дождь из мечей уже редеет, а чертополох вянет», — продолжала Джеллия. «Твое заклятие выдохлось! Тебе от нас там не спрятаться, Кроу!» Клара провела ладонью по лицу, и в следующее мгновение раны от игол Фирча на нем зажили. но большее, к сожалению, ее сил уже не хватило. Ковыляя на подвернутой ноге, ведьма потащила Сашу за собой к лестнице. Ее убежище располагалось наверху, под самой крышей этого опостылившего ей дома, И если ее все же убьют, а джелия Хоуп или даже сама карделия Кэндл придут за ней, то пусть это произойдет именно там. И даже если это ловушка, ведь с чего это реморе понадобилось вдруг открывать, вряд ли жалость проснулась. Ей будет спокойнее, если она окажется в своем гнезде. Клара заметила, что гардероб в прихожей, тот самый, в котором располагался ее тайный ход, был сдвинут и полностью перегородил кухонную дверь. «Вот мерзавка, уже началась здесь перестановку», — с негодованием подумала Клара. Крепко сжимая руку Саши, она пошла вверх по ступеням, с немыслимым трудом переставляя ноги. На перилах оставалась кровь из рваной раны на запястье. Из комнаты мамы на ступени и площадку тек тусклый свет. Оттуда же раздавались стоны. На полу лежала окровавленная ремора. Ее руки и ноги были неестественно вывернуты, а волосы вросли в пол, отчего ведьма не могла даже повернуть голову. Внезапно Клара почувствовала доселе незнакомое ей и столь присущее ее матери злорадство. «Клара!» — прохрипела Рэммора. Клара промолчала. «Я знаю, что это ты!» Вместе со словами Рэммора выплевывала сгустки крови. «Это я тебя впустила! Помоги мне, Клара!» «Почему я должна помогать тебе?» Жестоко спросила Клара. «Почему должна, забыв обо всем, подать тебе руку, после того, как ты сговорилась с моей матерью?» Неимоверным усилием воли Клара удержалась, чтобы не взглянуть на кровать, где до сих пор лежал труп Софии Кроу. «После того, как это отобрала у меня мой дом, после того, как заставила меня выпрашивать у тебя, словно какое-то подаяние, чтобы ты нас в него впустила, после того, как меня и мою дочь из-за тебя едва не убили...» «Ты не понимаешь...» Рэммора заговорила быстро с придыханием. «Она здесь, моя мать, Джинна Кэндал. Она хочет заполучить Иеронима. Именно она корень всех бед. Ты должна мне помочь, я знаю, как ей помешать». «Мне нет дела до ваших свар», — с безразличием в голосе возразила Клара. «Я не знаю никакого Иеронима. И если с тобой это сделала твоя мать, то ты получила по заслугам, чертова мерзавка». Рэммора застонала от бессилия. Оставив дочь на пороге, Клара шагнула в комнату и, обойдя прикованную к полу ведьму, направилась к камину. Там на полке лежал ключ от чердака. И тут Рамора увидела ее. Глаза ведьмы Кэндл недоуменно расширились. «Как?» — спросила она пораженно. «Ты так молода! Я не понимаю. Это ведь не смена внешности и не иллюзия. Я вижу...» «Да», — просто ответила Клара. «Не смена внешности и не иллюзия». Она взяла ключ и покинула комнату матери, оставив новую хозяйку Гаррет Кроу в ее боли и одиночестве. Рэмора еще пыталась остановить ее, образумить. «Ты не понимаешь! Ты должна освободить меня и помешать моей безумной матери! Помешать ей!» Но Клара уже не слушала. Взяв Сашу за руку, она поднялась наверх, открыла люк и, затащив дочь на чердак, опустила крышку. Первым делом ведьма Кроу подковыляла к окну и поспешно затворила дощатые ставни. При этом она успела убедиться, что Джеллия Хоуп сказала правду – дождь из мечей закончился. С последним вонзившимся в землю клинком чертополох начал увидать прямо на глазах. Ветер стих, и даже тучи постепенно рассеялись. Окрестности особняка выглядели как самое настоящее поле боя. Чернели воронки от взрывов. Разлитое фонарное масло пылало алым огнем. Недалеко от входной двери догорал змей, а изуродованные автомобили, прибывшего к мистеру Фирчу подкрепления, дымились в сотни ярдов от дома. По всему пустырю, словно павшие шахматные фигурки на доске, были разбросаны тела, не менее дюжины мертвых тел. Разбившиеся при падении, наполовину торчащие из земли, лишенные голов и рук, обглоданные цветками чертополоха. Кто-то, шатаясь, бродил по пустырю и кричал, Его душу рвали, осевшие на лице и волосах, словно роса, вдовьи сиротские слезы, принесенные ветром из книги «Сосном Морриган». Одни пытались при помощи колдовства излечить свои увечья, другие призывали потерянные в схватке веретена, третьи искали метлы и оглядывались в поисках предводителей Ковина. Но были здесь и те, кого словно и вовсе не коснулась жестокая древняя магия, порожденная книгой по истории Шотландии. Даже костюмы и прически этих личностей не были испорчены или сколько-нибудь задеты сражением. Упомянутые колдуны и ведьмы разве что пребывали в ярости и горели решимостью отплатить строптивой ведьме, трусливо укрывшейся в старом черном доме. Вскоре в воздух уже поднялось почти две дюжины ведьм и колдунов под предводительством Джелли и Хоуп, старухи Палмер и мистера Фирча. Слитным движением они направили свои веретена на Гаррет Кроу, больше не заботясь о том, что кого-то там им было велено взять живым, и намереваясь спалить весь дом дотла, но вдруг в небе вдалеке раздался чей-то крик. За ним последовала зеленая вспышка. Приспешники Джелли Хоуп и Селен Палмер развернули метлы. Мистер Фирч поднял руку и, повинуясь приказу, его серые, отделившись от недавних соратников, выстроились ровной линией и вскинули колдовские веретена в салюте. Глядя на происходящее сквозь щелочку между ставнями, Клара сжала зубы от страха и отчаяния. К Гаррет Кроу пожаловала сама Карделия Кэндал, а с ней и остатки тэтч Карделия Кэндал остановила свою метлу за 10 футов до метлы Джелли Хоуп. Молодая ведьма глядела на Карделию нагло, без какого бы то ни было уважения или страха. Неподалеку от нее парила Селен Палмер. Та выглядела не столь уверенной, как бывшая дева Ковен и Старуха знала, чего можно ожидать от своей воспитанницы. К тому же ни о какой поддержке Фирче речи не шло. Он и пятеро оставшихся в строю серых были на стороне новой верховной. «Ты опоздала, Карделия!» – с вызовом заявила Джелли. «Опоздала, мисс Хоуп?» – удивилась рыжая ведьма. «Ты упустила свой шанс!» – пояснила дева. У тебя был замечательный план, и ты почти довела его до конца. Идея заслуживает восхищения, но вот результат. Пора тебе смириться с поражением и отойти в сторону, Кэндл. Силы явно не на твоей стороне. С тобой всего семеро человек, включая твою бездарную дочурку. За мной же две дюжины. Со мной мадам Палмер». «Э-э, Джелли, милая», — начала робко Селен Палмер. «Ты кое-что...» — Корделия рассмеялась. Твоя союзница, мадам Палмер, явно хочет сказать, что ты кое-чего не учла, верно, Селен?» Старуха лихорадочно затрясла головой и будто бы даже несколько отлетела от Джелли Хоуп, делая вид, что это просто ветер. «Чего же я не учла?» — с усмешкой спросила Джелли. «Того», — ответила Корделли, «что триединая линия не ведет счет на количество сподвижников. И я бы посоветовала вам, мисс Хоуп, Покрепче держаться за метлу, не то вы с нее упадете. Джеллия Хоуп вдруг округлила глаза и вскрикнула. Корделлия Кэндл еще говорила, а пальцы бывшей девы уже начали деревенеть, стремительно покрываясь корой. Молодая ведьма задергалась, пытаясь оторвать их от метловища, но стало лишь хуже. Корой начали покрываться ее запястья, локти, а затем и плечи. «Остановите это!» – закричала она. «Остановите! Я не хочу! Селен!» Старуха отвела взгляд, старательно пытаясь сделать вид, что ничего не слышит, но это у нее не особо-то получилось. А ноги и туловище девушки тем временем уже полностью одеревенели, кора начала подбираться к шее. «Нет, я не...» Бывшая дева Ковена Тэтч не смогла договорить. Она вздрогнула и выдохнула облако гнилой трухи. Ее голова вместе со шляпой покрылась корой, а волосы высохли и стали походить на прутья метлы. Из плеч и локтей потянулись ветви, на них прямо на глазах стали распускаться почки и листья. Шея хрустнула и слегка подломилась. Из хребта выросла еще одна кривая ветвь. И хоть молодая ведьма пока еще была жива, но удержаться в воздухе не смогла. Джеллия Хоу прухнула вниз. Падение не было долгим. В тот миг, как она столкнулась с землей, из неподвижного задеревеневшего рта вырвался неистовый крик, но его никто не услышал. Молодая ведьма разбилась на куски. Голова треснула поперек лица и шляпы. Грудная клетка разломалась. В прорехе можно было различить деревянное сердце в ложе и струхи. Уродливые обломки в грязи пустыря уже мало походили на ту красивую девушку с новомодной лондонской прической и занощевым блеском в глазах. Ведьмы и колдуны смотрели на останки бывшей девы с отвращением и жалостью. «Весьма» сглотнув застрявший в горле от страха ком, выдавила Селен Палмер. «Весьма впечатляюще, дорогая Корделия!» Даже увиденное не заставило ее забыть о лизоблюдстве. Корделия повернулась к старухе. «Никто больше не желает оспорить мое право руководить Ковеном!» Вместо ответа бывшие соратники Джелли и Хоуп направили метлы к ведьмам Кэндалл и присоединились к ним. «Что ж, замечательно!» — кивнула Корделия. «А теперь вы будете ждать там!» Она указала на Гаррет Кроу, и под предводительством чрезмерно исполнительной мадам Палмер выжившие члены Ковена полетели к крыше особняка. Они приземлились на ветхую черепицу, водостоки и каминную трубу, после чего слезли с метел, удерживая равновесие не иначе, как при помощи колдовства. «Ты готова?» — спросила Кристина маму, когда они остались вдвоем. Корделия не ответила. Она наклонилась вперед и решительно направила метлу ко входу в Гаррет Кроу. Кристина последовала за ней. Ветер засвистел в ушах, подолы платьев захлопали, как птичьи крылья, но шляпы ведьм и не подумали слетать. Полет все ускорялся и ускорялся, и Корделия с Кристиной, казалось, вот-вот должны были на полной скорости врезаться в запертую дверь, но в какой-то миг они просто проскользнули внутрь дома так, словно ее и вовсе не существовало. Все так же, не слезая с метел, мать и дочь меньше чем за мгновение преодолели темную прихожую и нырнули в черный дверной проем, располагавшийся в стене, у которой некогда стоял гардероб. Миновав широкую винтовую лестницу, они оказались в подвале Гаррет Кроу. И тут полет ведьм завершился. Причем самым жестоким образом, какой только можно вообразить. Стоило им оказаться под землей, как какая-то невидимая сила сорвала их с и швырнула на пол. Кристина ударилась коленями, сломала каблук и порвала платье при падении, в то время как ее мать сумела замедлить собственное и ловко приземлилась на ноги, как кошка на лапы. В подвале зажглись десятки свечей, выхвативших из темноты довольно просторное помещение, расположенное, очевидно, не только под самим Гаррет Кроу, но и под значительной частью пустыря карделия мгновенно вскинула перед собой напряженные руки, готовясь обороняться от того, кто так бесцеремонно и совершенно негостеприимно их встретил. Кристина поднялась, потирая ушибленные места. Она огляделась по сторонам. Судя по всему, здесь когда-то проходили тайные собрания. Это был зал времен могущества и славы Рода Кроу, свидетельство его былой власти. Вероятно, прежняя хозяйка особняка надеялась однажды вернуть утерянное величие своего Ковена и поэтому скрыла тайную гостиную как от глаз банковских агентов, так и от собственной дочери. Стены подземного зала, язык не поворачивался обозвать это место просто подвалом, были завешены бордовыми портьерами, на которых годы будто бы не оставили никаких следов. Создавалось ощущение, что их развесили только вчера или на прошлой неделе, при том, что они висели здесь явно уже больше века. На полу лежал в тон портьером ковер с мягким ворсом. Над ним плавал серебристый туман. У дальней стены, в тени ведьмовского колеса года, располагались изящные диваны, кресла и шкафы с винными бутылками. И повсюду были свечи, на резных столах вишневого дерева, на трех огромных люстрах и даже просто в воздухе. Как некое чудесное погодное явление внутри помещения, они висели над головой и на уровне лиц, через некоторые даже нужно было переступать. И все же непышность обстановки привлекала внимание в первую очередь. На каменном столе в центре подземной гостиной Гаррет Кроу стоял гроб, выкрашенный в черный цвет. «Черный гроб в черной комнате в черном доме», прошептала Кристина завороженно и вместе с тем испуганно, глядя на зловещее вместилище чьих-то останков. Корделия удивленно поглядела на дочь, но сказать ничего не успела. Огоньки нескольких парящих в воздухе свечей колыхнулись, выдавая чье-то присутствие и указывая на движение. «Что ж, я надеялась, некто явится раньше вас», раздался разочарованный голос, и из-за гроба вальяжно и неторопливо, будто на сцену театра, выступила Джина Кэндл. Старая ведьма была одета отнюдь не в тот нелепый и старомодный наряд, в который переодела ее к шабашу Корделия. Джина Кэндалл сменила полосатое платье, делавшее ее похожей на каторжницу, на винного цвета узкое платье с длинным подолом. Голову ведьмы венчала шляпа с широкими полями, остроконечной тульей и дымчатой вуалью. Атласные перчатки до локтей скрывали дряблые руки, а туго шнурованный корсет – старческую сутулость. Сейчас Джина Кэндалл выглядела так, будто последние два десятка лет не пребывала в плену, а по меньшей мере правила небольших размеров страной. «Вся триединая линия в сборе, мои дорогие наследницы!» — проворковала она тоном Примы на подмостках. «О, сколько патетики!» — поморщилась Корделия. «Я уж и забыла, что ты без этого просто не можешь!» «Бабушка!» — Кристина шагнула было к Джинни Кэндал, но Корделия остановила ее. «Не стоит!» Рыжая ведьма опасливо покосилась на собственную мать. Та же медленно и величественно шагнула навстречу, а парящие в воздухе свечи отплыли в стороны, освобождая ей дорогу. «Неужто боишься, что я причиню вред своей любимой малышке?» с наигранным удивлением спросила Джина. «Как ты причинила мне?» «Нет», — ответила Корделя и шагнула ближе к матери, словно меняя позицию в шахматной партии. В каждом ее движении проглядывали напряженность и готовность напасть. Она ненавидела эту женщину каждое мгновение своей жизни последние 26 лет. Она знала, на что способна ее мать. И вот та стоит перед ней, обретшая свободу и былую силу. Более того, став еще сильнее в момент, когда замкнулась триединая линия. «Тебе не стоит меня бояться, дочь!» Ласково, будто убаюкивая, сказала Джина и сделала еще один коротенький шаг. Подолгие ее платья подобрал волну серебристого тумана и направил его в сторону Корделии. «Ты ведь знаешь, что я ничего тебе не сделаю». «Потому что при всем желании не сможешь», — язвительно ответила дочь, и клуб тумана распался, растаял, так и не доплыв до нее. «И тебя, верно, это чертовски раздражает. Но ты ведь помнишь, кто здесь средоточие, и будешь хорошо себя вести». «О, когда это мы поменялись ролями?» — удивилась Джина и прикоснулась к вуале. За нею глаза старой ведьмы блестели, как искры во тьме. «Это ведь слова мамы, и ты моя дочь, а не наоборот». «Как мне сегодня напомнила моя собственная дочь, мы стали равны, мама», — сказала Корделия. «Лучше признайся, это ведь отнюдь не обряд триединства выпустил тебя, верно?» «Так и есть», — Джина кивнула чересчур резко, и даже через вуаль было видно, как с ее лица посыпалась пудренная пыль. «Это твоя дорогая сестрица совершила крошечную оплошность» когда ловила ключа. Вот бездарность-то. «Тебе-то чего жаловаться?» — подняла тонкую рыжую бровь Корделия. «Стоишь тут, изливаешься желчью и лицемерием, как в старые недобрые времена. Словно и не прошло ни дня. Строишь козни, лелеешь планы». «О, эти планы!» — вдохновенно сказала Джина. «О, эти козни! Меня оскорбляет твой тон, девочка. Ты говоришь так, будто я какая-то Селен Палмер». Но мои планы, уж будь добра, не криви душой, оказались настолько важными, что ты неустанно пыталась их воплотить в жизнь все последние годы и даже сейчас продолжаешь ими жить». «Ты заблуждаешься, мама», — презрительно усмехнулась Корделия. «Я здесь как раз для того, чтобы помешать тебе». «Как?» — по-настоящему удивилась Джина. Она вдруг поняла, что дочь не шутит. «Что это вдруг на тебя нашло?» «Я вела свою игру, мама, и проиграла», — поджав губы, ответила Корделия. Сегодня я поняла, что достаточно себя обманывала. Быть может, чтобы это понять, тебе самой нужно проиграть. Но знаешь ли, свобода иеронима и последующие бедствия не стоят того, чтобы всего лишь преподать тебе урок». Джина Кэндалл вальяжно облокотилась о гроб. И тут Кристина не выдержала. Она задала вопрос, надеясь, что это хоть как-то, хотя бы на секунду отвлечет мать и бабушку от свары. «Кто лежит в гробу?» – спросила девушка. Джина действительно отвлеклась. Она нежно погладила крышку, как спинку любимого кота. Старая ведьма улыбалась, предоставляя возможность ответить Корделии. «Там никого нет», — сказала та. «Он пуст». «Верно», — кивнула старая ведьма. «Тогда почему-то ты — начала была Кристина, но бабушка не дала ей договорить. Она расхохоталась так, что огоньки на всех свечах задрожали, «Как я могу знать, что мистер Эвер Иф, наш разлюбезный иероним, явится сюда?» — спросила с иронией Джина Кэндл. Ей было будто бы по-настоящему смешно, но Карделия не верила ни одной эмоции этой женщины, ни одной лживой нотки в ее голосе или смехе. «Ну же, малышка, подумай немножко. Ему ведь нужна свобода, и не просто свобода от затянувшегося сна. Мистер Эвер Иф до сих пор заперт. И ему осталось отворить всего один замок, главный а для этого ему нужен ключик. И ключ уже здесь, мрачно завершила Корделия. Саша Кроу. Прислушайся, старуха на мгновение застыла. Ее шаги можно различить наверху. И я не я буду, если кое-кто прямо сейчас не несется сюда на всех парах, как утративший тормоза паровоз. Ты не сможешь подчинить его, предприняла последнюю попытку переубедить мать Корделия. Как ты не понимаешь? Но ты ведь сделала за меня почти всю работу. Джина постучала пальцами по крышке черного гроба. «Вот только ты, глупая, когда запирала меня, была в такой ярости, что не пожелала даже дослушать до конца. Как недальновидно!» «Ты так и не узнала о седьмой потаенной вещи, о часах, а потом принялась как безумной искать и подчинять себе других!» Джина усмехнулась. «Поймать его по частям! Просто титанический труд!» «Как жаль, что он в любом случае не привел бы тебя ни к чему иному, кроме как к величайшему разочарованию. И какое счастье, что рядом вовремя оказалась я!» «Что ты сделала?» — одними губами проговорила Корделия. «Я его уже поймала!» — призналась старая ведьма. «Те замечательные красивенькие часики, которые подарила моему внуку эта мерзкая особа Тэтч. Я долго к ним присматривалась, а стащить их оказалось не сложнее, чем щелкнуть пальцами». Этот болван так ничего и не заметил. Как не заметил и того, что я их немного исправила перед тем, как вернуть на место. И ты собираешься затянуть поводок потуже, когда он покажется во всей красе и мощи? Стоит ему забрать жертву и я... Ты совсем спятила, старая. Замолчи, немедленно. Это ты спятила, лишая себя таких сил и тех возможностей, которые они дают. Джина, казалось, сбросила маску. Она была в ярости и пылала ненавистью. Старая ведьма стала походить на уродливую трехсотлетнюю коргу, облаченную в платье из паутины и шляпу из пыли. «Если бы ты была способна презреть жертвы, сделать то, что потребуется, и пойти до конца, я бы простила тебе даже мое пленение, но нет! Ты, жалкое трусливое ничтожество, разочарование всей моей жизни!» «Бабушка, не говори так!» — воскликнула Кристина. Она пыталась образумить спорщиц, но эта затея выглядела безнадежной. «Я знаю, ты на самом деле так не считаешь. Мама, хватит! Прекратите ругаться!» «Это я разочарование?» — ответила Корделия, словно не заметив слов дочери, теряя, как и Джина, контроль над собой. «Ты украла у меня все, что у меня было. Любовь Гарри, моего сына, даже мою дочь Марго. Я уверена, это ты как-то приложила руку». «Ты недостойна быть, Кэндл!» — в свою очередь прокаркала старуха. «Ты даже хуже, чем Кроу!» «Хватит!» — закричала Кристина. «Остановитесь!» «А я и не хочу быть Кэндалл, если ты тоже Кэндалл!» — ответила Корделия, сжимая кулаки. «Лучше бы ты вообще не рождалась, неблагодарная тварь!» «Да, лучше бы я вообще не рождалась!» Больше Корделия ничего сказать не успела. Захлестнувшая рыжую ведьму ярость не позволила ей вовремя заметить коварный блеск в глазах матери. Джина действительно прекрасно осознавала, что в прямом столкновении у нее нет шансов против средоточия триединной линии, но с помощью подлости... Когда Корделии прямо в лицо с раскрытых ладоней Джины ударили потоки раскаленного воска, стало очевидно, что старуха все спланировала заранее и до сего момента лишь заговаривала дочери зубы. «Нет!» – закричала Кристина и шагнула было вперед, пытаясь призвать к голосу разума этих двух обезумевших от взаимной ненависти ведьм. «Прекратите! Хватит!» Корделия успела отреагировать в последний момент. Невероятным движением она подхватила летящую в нее волну кипящего воска, собрала ее, словно обняв и перенаправила вертикально вверх перед собой, после чего полоса густой раскаленной жидкости, ведомая движениями ведьмы, свернулась петлей у нее над головой и ринулась обратно, в сторону джины. Старуха была готова к тому, что дочь успеет что-то предпринять. У нее была заготовлена вторая атака. В Корделию полетели несколько десятков острых и длинных гвоздей. Но Кристина вдруг оказалась между матерью и бабушкой. «Остановитесь! Что вы делаете? Бабушка, не на...» закричала Кристина, и это было последнее, что она успела сказать. Кристина всхрипнула и пошатнулась. Гвозди вонзились в ее тело, вошли в грудь, в лицо и в поднятые в призыве к примирению ладони, направленные к Джинни Кэндл. Два гвоздя, словно вбитые невидимыми молотками, прошили глаза. Кристина покачнулась, а в следующее мгновение ее спину окатила перенаправленная матерью волна кипящего воска, прожигая плоть до костей. Укутавшись в облако дыма, словно в пальто, Кристина упала на пол. Корделия Кэндалл застыла в немом ужасе. Джина выглядела не лучше. Она потрясенно раскрыла рот, еще не до конца понимая, что сейчас произошло. Корделия закричала и вскинула руки перед собой. Она захотела сделать так, чтобы каждая, даже самая крошечная косточка в теле матери сломалась. А ее обломки после этого сломались еще раз и еще, пока все не превратятся в костяную пыль. Мать ответила тем же, только в ее планах было завладеть языком дочери и заставить его залезть той в горло и придушить ее. Спустя несколько мгновений обе поняли, что ничего не происходит. Между ними дымился труп Кристины. Силы покинули их. Триединая линия была разорвана. Корделия поглядела на мертвую дочь, а затем подняла полный слез взгляд на мать. «Будь ты проклята!» услышала Клара Кроу. Крика чудовищнее, пронзительнее и наполненного страданием больше, чем этот, она не слышала никогда. Но дом слышал. Клара просто забыла, что совсем недавно кричала так сама, когда узнала, что родная мать лишила ее дочери и разорвала ее с Сашей кровные узы. Гаррет Кроу прекрасно помнил. Он помнил все, что когда-либо происходило в его стенах. Там внизу что-то случилось, что-то ужасное, необратимое. Но Клара сейчас не могла думать об этом. Ее больше заботило то, что творилось здесь, рядом. Она слышала шаги на крыше и даже видела силуэты в прорехах между черепицей. Наверху сновали ведьмы и колдуны Корделии. Они готовились напасть на нее, она знала. Собирались сорвать кровлю и проникнуть внутрь, чтобы испепелить ее и задрать на куски, утопить в кипятке или скомкать, как обрывок бумаги. А потом проделать нечто подобное и с Сашей. Последнего Клара допустить не могла. Незваные гости тоже знали, что она здесь, притаилась в темноте чердака прямо под ними. Старуха Палмер все время злобно вещала. тебя не спрятаться, Кроул! Скоро мы тебя вытащим оттуда, Кроул! Погляди на себя, жалкая бездарная девка Кроул! Мы выпотрошим тебя, как животное Кроу, а затем набьем шкуру соломой, и с тебя выйдет замечательное чучело Кроу, намного лучше, чем сейчас!» Клара приготовилась драться до последнего вздоха, но при этом понимала, Она мало на что сейчас способна. Рваные раны, оставленные зубами серых, болели неимоверно. Подвернутая лодыжка пылала, и становиться на нее всякий раз было невыносимо. Ведьму трясло от чрезмерного напряжения, ран, страха за дочь и невероятной, просто немыслимой усталости. Клара чувствовала себя загнанной в угол, а самое родное место на поверку не оказалось тем убежищем, на которое она так рассчитывала. Оно стало лишь тупиком, в который она уперлась, убегая от преследователей. Клара лихорадочно пыталась изобрести чудесный способ спасения, если не для себя, то хотя бы для дочери, но ничего заслуживающего внимания в голову не приходило. От отчаяния она кусала губу и шарила взглядом по углам чердака. Саша стояла рядом, как и прежде, молчаливая и равнодушная. Она не хотела помогать, Клара ее не винила. «Эй, ты там, Кроу!» — раздался вновь резкий, как дверной скрип, голос Селен Палмер. «Еще не умерла? Что ты молчишь, Кроу? Хочешь, чтобы мы...» Ее речь вдруг прервалась. Клара удивленно подняла голову. На крыше началось шевеление. прутья метел заскребли по черепице, кто-то даже стукнул каблуками по желобу водостока, отталкиваясь от него, чтобы взлететь. «Они что?» — Селен Палмер впервые не находила слов. «Почему они...» Клара подковыряла к окну и выглянула в щелочку между ставнями. Открывшееся зрелище действительно поражало. Она увидела двух женщин, сцепившихся на пустыре. Ярость и безумие гнали их прочь от дома. Они вырывали друг у дружки клочья волос и пытались выцарапать глаза. Обе при этом жутко кричали, плевались и проклинали одна другую. Со страхом и непониманием Клара узнала в дерущихся Корделию и старуху, главу семейства Кэндл. И что же они не поделили? Судя по всему, приспешники Корделия были менее любопытными. А еще они сделали собственные выводы из увиденного. «Просто недопустимое поведение для Верховной», — хмуро заметил мистер Фирч. «Отвратительно! Бесцеремонно! Вульгарно!» «Ковентэтч!» — взвизгнула Селен Палмер, будто подхватывая выроненные кем-то скрипку и смычок и продолжая играть, но уже свою мелодию. «Вы видите внизу двух ведьм Кэндл. Я даже отсюда чую, что Дар покинул их. Триединая линия Кэндл распалась, и больше им нечем держать Ковен за горло. Мы вольны оставить этот проклятый город наедине с его проклятием и новым господином. Мы должны бежать отсюда, пока не поздно». Ковен ответил ей молчанием, но при этом все колдуны и ведьмы поднялись в воздух, оторвавшись от крыши особняка. «Даже мистер Фирч поддержал мадам Палмер». Его серые последовали за предводителем. «Прощай, Краул!» Напоследок проронила Селен Палмер, обращаясь к темноте чердака. «Благодари свою счастливую звезду! На этот раз тебе несказанно повезло!» Затем старуха направила метлу прочь от дома. А серые Фирча, ведьмы, которые прибыли вместе с Джелли и Хоуп, и те, кого привела Корделия, сбившись в стаю, полетели за ней. Вскоре они превратились в крохотные точки и скрылись в ночном небе. Клара бросила взгляд на ведьм Кэндал. Корделия и ее мать продолжали таскать друг друга за волосы и пытались выцарапывать глаза. Она поняла, чем бы ни завершилась эта драка, ни одна из этих женщин угрожать ей больше не сможет. «Мы победили Саша», все еще не веря, Клара подошла к дочери и крепко обняла ее. Слезы выступили на глазах бывшей городской сумасшедшей вороны. «Им нет до нас дело Они убрались во своясе. Никто больше не причинит нам зла». «Ты слышишь меня? Я обещаю тебе, никто!» И тут Клара вздрогнула. Она услышала нечто, отчего ее сердце предостерегающе и будто бы в страхе замерло. Она отпустила дочь и прислушалась. Уши ее не обманывали. Звук приближался. Отдаленный рокот постепенно становился все громче. Клара вернулась к окну и даже раскрыла рот от удивления. В ночном небе сверкали две круглые фары. К дому на бешеной скорости на высоте в полсотни футов от земли летела великолепная алая машина с кремовой крышей. Двигатель рычал, а из выхлопных труб за автомобилем оставался дымный след. Машина быстро приближалась. Останавливаться человек за рулем явно не собирался. Клара отпрянула от окна и схватила Сашу за руку. Она потянула дочь к люку, что вел с чердака, но поднять крышку и скрыться на лестнице не успела. Автомобиль с грохотом врезался в крышу. Ветхая кровля, казалось, вся рухнула внутрь, а дом покачнулся. Деревянные стропила и балки начали падать сверху. Клара в последний момент оттащила Сашу в сторону, и туда, где та только что стояла, завалилась одна из поддерживавших балки колонн. Не выпуская руки дочери своей, Клара склонилась над крышкой люка, пытаясь нащупать кольцо, и тут по голове ее ударил обломок черепицы. Вскрикнув, бывшая сумасшедшая ворона упала на пол. Еще один обломок рухнул на Сашу. Клара подняла голову. так кружилась, по затылку растекался жар, перед глазами все двоилось. Саша, напоминая механическую куклу, лежала на полу и безразлично терла лоб. На нем кровоточила ссадина. Кругом все было затянуто пылью и мелким черепичным крошевом. Два желтых луча от круглых фар, по необъяснимой причине те не только не разбились, но даже не погасли, пронзали это Марьева. Автомобиль пробил крышу и застрял в ней. Большая его часть оказалась внутри чердака. Капот и радиатор выглядели совершенно целыми, как будто и не пережили только что чудовищного столкновения. Лишь передние колеса безумного автомобиля все еще крутились. Рычащий двигатель заглох, а из выхлопных труб раздалось несколько напоминающих револьверные выстрелов. Дверца скрипнула, и на дощатый пол спрыгнул человек. Это был мужчина. «Ке-ке!» — закашлялся незнакомец, разгоняя рукой пыль перед лицом. «Пыль, уйди!» – велел он, и пыль, как ни странно, начала слушаться, прибиваясь к полу, как под брызгами с мокрой метлы. Мужчина подошел к Кларе и протянул ей руку. «Мадам!» – сказал он. Клара не отреагировала. Она недоуменно глядела на незнакомца и ничего не понимала. Мужчина являлся обладателем дорогого полосатого костюма и высокого блестящего цилиндра в тон тоненьким черным усиком и бородке. На глазах у мужчины были круглые шоферские очки, а на руках – перчатки. Незнакомец истолковал промедление огорошенной женщины по-своему. «Оу, прошу прощения!» – он сорвал перчатку с руки и снова предложил помощь. «Мадам, вы позволите? У нас совсем нет времени». «Кто вы?» – спросила Клара заплетающимся языком, дав незнакомцу руку и с трудом поднимаясь на подкашивающиеся ноги. Наступив на вывихнутую лодыжку, она едва не рухнула обратно, но человек в полосатом костюме держал ее крепко. «Кто вы такой?» «Фред Петровский, к вашим услугам!» радостно представился мужчина и поспешил помочь подняться Саше. Клара вдруг ощутила, что ее нога больше не болит, с удивлением поглядела на руки, раны на них затянулись, даже последствия удара все исчезло. Прикосновение этого Петровски оказалось чудотворным, и все же ведьма Кроу не спешила верить незнакомцу, явившемуся сюда столь странным образом. Может, все это какая-то хитрость Корделии устроила спектакль, чтобы добраться до Саши? Что вам от нас нужно? Что вы здесь делаете? Явились к вам на помощь? Обворожительно улыбнулся Фред Петровский, снимая свои нелепые очки. Разве не ясно? Что-то в его глазах заставило ведьму Крову мгновенно отнести мысль о притворстве незваного гостя. Этот человек чем-то напоминал саму Клару, по нему было видно, что он пережил немало горя. И весь его лоск, весь эпатаж были будто созданы лишь для того, чтобы скрыть отпечатки этого самого горя. Тем не менее, уверенность и задор мистера Петровски были крайне заразительны. «Вау!» — раздалось вдруг за спиной мужчины в полосатом костюме. Клара глянула за его плечо. Возле застрявшего в скате крыши автомобиля стояла красивая женщина в вечернем платье и шляпке. «И как ты мог забыть обо мне, Федор?» укоризненно проговорила она. «Ты в своем репертуаре». «О нет, дорогая», — ответил женщине петровский «забывать о тебе никогда не войдет в мой репертуар. Я о тебе помню всегда. Не ты ли уговаривала меня не делать этого?» Он кивнул на торчащий из крыши автомобиль. «Не ты ли сжимала мою руку своей, когда мы врезались? Видишь, я все помню». Я видел, что ты по-прежнему румяна и изволишь иметь ровное дыхание, поэтому поспешил к бедняжкам. Я не предполагал, что наше эффектное прибытие окажется столь э, сногсшибательным». «Эффектное прибытие?» — удивленно проговорила Клара, по-прежнему ничего не понимая. «Но что творится? И кто вы?» — она поглядела на женщину. «Марий Петровский», — представилась та, — «являюсь супругой и незаслуженным счастьем в жизни этого чурбана». «Мы прибыли сюда, дорогая, чтобы, как уже сказал Федор, помочь вам. Нас послал Виктор Кэндалл, и у нас очень-очень мало времени. Занавес вот-вот поднимется, а мы еще даже не в гриме». «Помочь?» — удивилась Клара. «Но они все улетели. Все закончилось». петровский мрачно переглянулись. Настроение этой эпатажной парочки сменилось столь резко и неожиданно, что Клара даже вздрогнула. «О нет, мадам», — хмуро сказал Фред Петровский. Все только начинается.